Глава 17. Милагрен. Сохраните себе схемы Перегея. Вспоминаю, отдаю приказ. Вообще должны сами их подгружать на незнакомой территории, но ну, мало ли. Кашусь на принца, тот как-то странно моргает, будто зависает на мгновение. Загружены. Репортует кул. Замираю, дожидаясь ответа Арт-24. ар 24. Отличный приказ. Я уже не первый раз пытаюсь это сделать. Но Чурбан едва подгрузив схему с воплем опасность моментально её удаляет. Приказ хозяйки приоритетно. В очередной раз выбираю из предложенных строчек. Опасность. Приказ ликвидировать приоритетен. Настаивает на своём мой Чурбан. Нет. Я всё-таки доберусь до этих грёбаных приоритетов. Кто-то явно оставил в нём дополнительные слои или вирусы. Ну разу уж это моё новое обиталище. Мне его и чистить от разной дряни. Уже не сомневаюсь, что тут напередее его и чинили, а после приказали всё вычистить, чтобы случайно не выдал. Но в данном случае приказ играет против них же и настораживает ещё больше. Принц подозрительно разворачивается ко мне, Мэл. Ты уже бывал здесь? Нет. Отвечает мое тело, одновременно со вновь вспыхнувшим внутренним предупреждением «Опасность!» Обновить данные. Мел все же исключительно смышленная. Ей кажется, догадывается, что происходит. «Принято», отвечаю. В подобной интерпретации приказа удается настоять на приоритете. А может, что другое срабатывает. Мел еще несколько мгновений ждет, пока мы закачиваем официальную схему. «О, а это что такое?» Ну, разумеется, кроме официальной, имеется парочка неофициальных, прикрытых блоками и вируснёй. Машинально забираюсь в них, наскров взломав код доступа. Что-то он тут странно слабенький. Наверное, поверхностные уровни. Но копать глубже нет ни времени, ни средств. Да и засечь могут. Милагрен. Несколько мгновений смотрю на принца, стараясь не подпускать неприятное ощущение, будто замышляет неладное. Что у него там внутри творится? Может, не брать его с собой? Дёргаю головой, отгоняя сомнения. Не время сейчас для них. И два киборга всё же лучше, чем один. А принц до сих пор, при всех его приколах, старался меня защищать. Схемы станции сохранены. ЭErrorReport. Схемы? Приподнимаю бровь. Официальная схема расположения помещений. Принимается перечислять R24. Официальная схема эвакуации. «Неофициальная схема расположения незарегистрированных заведений, включая казино, починочные базы, меди-боксы для...» «Понятно!» — киваю. «Молодец!» Вот обычный киборг точно не догадался бы еще и схему уголовников подгрузить. Я и сама признаться о них не подумала. Зато понятно, почему подвис. «Идемте!» — наконец командую. «Виола, открывай!» Песец на шее изображает свой собственный трупик. Не знаю, какая программа ведет его, но очень надеюсь, что Баллин его поведение хоть немного продумал. Пьер нашелся очень легко, и это радует. Этакую махину и за неделю не обойдешь, особенно не зная, где искать. Здесь куча уровней, как выяснилось, неофициальных тоже. Но он будто дожидался, и едва я отправила сообщение о прилете, тут же назвал одно из местных заведений. Двери ангара выпускают нас и смыкаются позади, оставляя в спертом, прокуренном воздухе станции. Мимо проходит на высоких ногах паукообразный житель одной из негуманоидных планет, и мы следом за ним по круговому коридору, куда ведут двери ангаров, выбираемся на стоянку небольших внутренних аэроботов. Одна из них, трёхместный, будто дожидается именно нас. Пожалуйста, располагайтесь, сообщает нейтральным женским голосом, едва мы приближаемся, и даже приветливо распахивает дверь. Куда вас доставить? Кул внимательно сканирует салон, первым забирается внутрь, подаёт условленный сигнал, мол, чисто всё, хозяйка. Залезаю следом. Принц перетекает внутрь последним, тоже настороженно сканирую окрестности. Барфлайер, отвечаю. Прокладываю маршрут. Расчётное время 2 минуты. Очуметь. Можно было и пешком. Можно и пешком было добраться. Виола Соединяюсь с кораблем. Проверь маршрут. Проверила. Всё верно, Мэл. Отвечает из мостика моего корабля и на всякий случай добавляет: "Если ориентироваться на загруженные карты". Вместо улыбки внутри зарождается и начинает расти ощутимое чувство тревоги. Всё, что даётся слишком легко, мне произвольно напрягает. Видимо, такова уж человеческая природа. Расчётные 2 минуты затягиваются на целых 10, если не 15 потому что две это по прямой и с обычной скоростью аэробота. А мы летим на минимуме, маневрируя между огромным количеством техники и пешеходов в разных космических раз. Больше всего, конечно, людей. Они расползаются по вселенной с самой гигантской скоростью, и два успели освоить космические перелёты. Поток движется по одной из местных улиц, которая расходится веером от стоянки, пока не вливается в широкую внутреннюю площадь. Флайер выдвигается с другого её конца. И я начинаю сомневаться, не проще ли добраться до него пешком. Точнее, это было бы вплавь через толпу. Поэтому, подумав, предпочитаю остаться в относительно безопасном аэропорте. Только поднимаюсь повыше, хотя и там не становится намного свободнее. Иллюзия соблюдения правил дорожного движения, по-моему, создаёт больше текучки, чем разграничивает передвигающихся. Безэмоциональный женский голос сменяет прогноз прибытия вызывая подозрение, что первоначальными 2 минутами он лишь заманивал зазевавшихся новичков в свои кибернетические недра. Мне остаётся ничего, как глядеть в широкие стёкла на колышущееся внизу живое море и протискивающиеся рядом транспорты. Некоторые буквально вжимаются между соседними, другие так мощно работают различного вида лопастями, что окружающие предпочитают ужаться сами. Да тут попрны все эвакуационные нормы бурчит с трудом, представляя погоню в подобном месте. Возможности отступления ограничены. Корректно формулирует кул cool, то, что у меня в мозгу звучит исключительно неприличными терминами. Принц, обрачиваясь к кард 24, что говорят твои неофициальные схемы? Мы находимся на центральном и самом заполненном живыми организмами уровне станции. Сканирую несколько подпольных тоннелей, не отображённых на официальной карте. Один из них находится как раз за флайером, закрыт свинцовой пластиной с многозначным кодом доступа. Эх, взломать бы на всякий случай. Вздыхаю. Принято. К моему удивлению отзывается киборг. Ты это умеешь? Кашусь на него. Имеются некоторые возможности. Признаться, я не уверена, кто мне отвечает. Искусственный интеллект или уже естественный. Но решают отложить выяснение этого вопроса до более подходящего времени. Прибыли. Сообщает наш транспорт, лавируя между летящими аэроботами и гравициклами вниз. Флаер, прилеплен к одной из внутренних стен станции Эдокин Наростом, флуоресцентно сияющим окнами и вывесками. Снизу, с пола площади, к нему ведёт шаткая многоколенная конструкция, отдалённо напоминающая пожарную лестницу. И не менее шаткий скрипучий подъёмник с другой стороны, и по ним даже кто-то передвигается. Оаработ производит посадку на крышу, вызвав вздох облегчения, что нам не придётся преодолевать альпинистский подъём. И спуск надеюсь тоже. Ожидай. Произнашу и скину, но дверь не отворяется. Пожалуйста, оплатите поездку. В бесстрастном женском голосе мне чудится недовольная нотки. Вообще-то я планировала не платить, чтобы оаработ точно меня дождался. Но, видимо, у пиратской техники и настройки с расчётом на таких же жуликоватых пиратов. Чтобы не светить карточку, кидаю в щель несколько монет. Двери, наконец-то, распахиваются все пять, включая верхний эвакуационный люк. «Приятного пути!» – желает Искин, но в тональности отчётливо мерещится скатерью дорожка. «Ожидай, я скоро вернусь!» Повторяю, снова глянув на подозрительно поскрипывающую конструкцию, с какого-то дива именуемую лестницей принято, сообщает АИ-робот, дожидается, пока мы выберемся, захлопывает двери и моментально взлетает. Эй! возмущаюсь отскочив, бросаю взгляд на кибергов в поисках поддержки, но наталкиваюсь на две совершенно неприсыбаемые фезиономии. Только писец поднимает мордочку, приоткрывает глаз и успокаивающе лежит руку. Погладив его по пушистому хвосту, вздыхаю: Ладно, идёмте. Входить приходится в люк в полу. Точнее, если для зала, то в потолке. Дожди здесь не бывает, разве что от внезапно сработавшей пожарной сигнализации. Впрочем, не уверена, что она тут в рабочем состоянии, если вообще ещё имеется. Не знаю, чем это заведение приглянулось Пьеру. Сизы дым, обкорённые мужики мордами на металлических столах и даже девица в мини-юбке и с ярко-алыми губами Хотя нет, пожалуй, знаю. Вон за тем столиком явно ведут переговоры. И затем в углу. Наверное, сюда приходят, чтобы найти определённых исполнителей. Ну, или заказчиков. Оглядевшись, не замечаю никого похожего на Пьера и, продолжая поглаживать хвост песца, который почему-то начинает восприниматься как символ этой сумасшедшей поездки, опускаюсь за один из свободных столиков, лицом к двери, на всякий случай. Киберги становятся за спину. Официант проводит по мне взглядом, как по пустому месту. Возможно, его следует призывать определенным жестом, но мне местный невербальный язык не знаком, поэтому я молчу, праздно разглядывая окружающих. Мила. Неизвестно, откуда выруливает незнакомый мужичонка с жидкими волосенками, с совершенно никаким местом, не походящей на Пьера. По крайней мере, того, которого мне довелось однажды увидеть. Приподнимаю бровь, в упор взглянув на него. Но не спеша вступать в разговор, мужичонка усаживается напротив. Послушные моей воли киборги не останавливают его, но напряжение за спиной ощутимо сгущается. Меня отправил Варан, расплывается в улыбке гость. К сожалению, Пьер сейчас занят, но уверен, я смогу вам помочь. Специализация примерно та же. Первое желание подняться и уйти. Но это было бы слишком подозрительно. Кто-то мог бы решить, что я ищу конкретно Пьера. А где-то тут могут ошибаться те, кто заказали привести принца. Варан мелькает мысль. Да нет, он спас меня. Мы с ним почти друзья, во всяком случае, хорошие знакомые, связанные сложными отношениями и общей тайной. Если он не избавился от меня 2 года назад, значит, не шёл опасный для себя и своей организации. Нил представляется мужичонка, привстав и протягивая руку. Это какая же у вас специализация? Прищуриваясь, не спеша её пожимать. Двери вдруг распахивается, пропуская нескольких человек в защитных костюмах с лочевиками на перевес. "Нил, ты труп!" кричит один из них, разряжая в нас целый пучок лучей.